Глава 17. Врагу не удалось застать войска Альянс в расплох, и судя по поведению, он не слишком к этому стремился. Разорозенные отряды странных существ, почти полностью потерявших человеческий облик, принялись атаковать сначала высланных вперёд разведчиков, затем прибли지вшийся авангард. В лохмотьях без какого-либо оружия, с пустыми глазницами, заполненными тьмой, Они выскакивали из засад, бросаясь на солдат с невероятной быстротой, напоминая диких животных, вышедших на охоту. Уго Арсон, присоединившись к Бернарду в его отъезде из-под стен осаждённого изумрудного города в ландрийские земли и в дальнейшем походе на север, лично смотрел одно из убитых созданий. Воздушника поразило, что может сделать дикая магия первозданного хаоса с живыми людьми. Хотя людьми их уже вряд ли можно назвать. плоть от плоти своих повелителей твари полностью потеряли собственный разум, став марионетками на службе сущности бездны. Когда их количество начало увеличиваться в геометрической прогрессии, предводители объединённой армии решили дать бой, устроив генеральное сражение, чтобы не пришлось вести битву в узком ущелье перевала Старого путника, теряя людей в темноте. На взгляд бывало у боевого мага абсолютно верная тактика, Простор даст место манёвра, открытое пространство позволит применять масштабные заклинания, выкашивать шеренги врагов в огромных количествах. Присутствие в рядах наступающих войск союзников приличного числа довольно сильных волшебников позволяло надеяться на быструю бескровную победу, что может быть проще. Самонадеянный неприятель даже помог в деле будущего истребления, не стал кучковаться, выстроил прямые ровные коробки, идеально подходящие для нанесения массированных ударов сильнейшими чарами. Но тут ты выистел, с первой неприятной деталью замечено далеко не сразу. Безумных тварей в обносках с когтями и зубами вместо клинков сменили создание совершенно нового порядка. В железной броне с мечами, пиками и щитами они не походили на прежних монстров, нападающих бездумной толпой, скорее на ещё одну армию, обладающую дисциплиной и умелыми командирми, подготовленную и тренированную. Как ни странно, данное обстоятельство некоторые из живых встретили с облегчением. Драться с противником, чем-то похожим на тебя и не выглядевшим ужасающим порождением преисподней, намного привычней, чем биться с демоническими кошмарами, будто выползшими из нижних миров. "Да спасёт нас великий Ор", непослушными губами прошептал Уго, увидев затянутый в мрачную темноту горизонт. Острые верхушки Минзарийских гор терялись на фоне беспросветного мрака. Белые шапки снегов исчезли, поглощённые наступающей тьмой. Мир разделился на день и ночь, где живые находились на половине наступившего полдня, а носители черных глаз стояли на стороне вечной ночи. Там не сверкали молнии, не грохотали раскаты буйного грома, лишь клубился тяжелый мрак и доносился едва слышный шепот, проникающий в разум безумными картинами ближайшего будущего. Впереди ждала смерть. Нет, хуже, бескрайняя пустота, готовая поглотить и тело, и душу самонадеянных смертных, что осмелились бросить вызов ему, первозданному хаосу, что пришёл в тварный мир. Боевой маг, побывавший в нескольких десятках заворушек, включая крупные военные кампании, понял, что им сегодня не выиграть. Невозможно победить тьму, невозможно победить её страшных посланцев. Но у вождя альянса на этот счёт имелось иное мнение. По крайней мере, сдаваться никто не желал. Первыми сделали ход владыки стихий. Сильнейший чародей магического совета удалили вместе дружно, мощно. Воздух прочертили портуберанцы огня. Жатые воли магистров под предводительством Малмера гигантские спирали пламени ударили по выстроенным порядкам воинов тьмы. Появились прорехи, большие, широкие, могущие вместить меж собой сразу несколько крупных повозок. Солдаты вечной ночи оказались не вечны. Тени не наделили свои творения абсолютной неуязвимостью. Твари с телом людей и чернотой вместо глаз поддавались огню не хуже обычного ладника закованного с главы до ног в добрую сталь. С трудом, с напряжением, но горели неплохо. Лаандрия пронеслась над конницей короля Магнуса. Изукрашенные гордыми львами и мантикорами знамена величественно трепыхались на упругом ветру. Рыцари радостно вскидывали мечи, подбадривая восхищенными криками колдующих магов. Затем в дело вступили кудесники леса. А львийцы не пожелали уступать человеческим чародеям, стремясь показать, что и старый народ способен творить могучие чары. Небеса засветились, и в свечении родился рой до невозможности ярких искр. Словно звёзды вдруг пожелали явиться на небосвод среди разгара летнего дня. Дождь белого света обрушился на землю, накрывая ровные линии застывших тёмных фигур. Ни крика, ни ярости, ни ругательства из уст умирающих. Они просто валялись на землю, обращаясь в прах серой пыли. Угол Арсен поражённо застыл, ему ещё не приходилось видеть подобную магию. Похоже, наш поход не продлится слишком долго, пробурчал один из королевских военачальников. С вершины холма открывался отличный вид на происходящее. Как и принято, ставку разместили на господствующей высоте, позволяли лицезреть окрестности на многие лиги. Чтобы управлять надо видеть, как протекает сражение, и прямо сейчас оно к великому счастью шло для живых просто отлично. Пришлось признать, что зря он себя накручивал. Враг оказался намного слабее, чем рисовало разыгравшееся вображение. Следующими пришла пора показать себя древней знати. Лорды колдуны не подвели и наглядно продемонстрировал, как в старые времена установили господство Фэлронии. Воздух покрылся извилистой вязью липких нитей бестелесной паутины невероятно сложных заклятий. Мир осыпался осколками, реальность треснула, по ушам резонал высокий вибрирующий звук. Пространство исказилось, чтобы в следующую мгновение обратиться в зеркальную поверхность и тут же брызнуть мелким крошум разбитых дребезги стёкол. Угот тряхнул головой. Перед глазами заплясали круги, разум породил странный в своей невозможности видения живых иву кошмаров. Знаменитая магия бездны, наивысшая форма её проявления. Тьма против тьмы. Накатила мощная волна чужеродной энергии, удушливая, мрачная, вызывающая тяжесть в груди и желание поскорее ускакать куда-нибудь вдаль, где нет этого ужасающего ощущения обречённости. Краски окружающей действительности выцвели, полотно реальности подернулось пепельной дымкой. Сумасшедшая концентрация гигантского количества сил рвала пространство на лоскуты. Убоги! Руки многих людей сами потянули сотворить как рождающий знак защитника из пантеона девяти. Настолько ужасающим получился удар выходцев из стендарийской низины. От небольшой группы всадников, закутанных в фиолетовые плащи, потянуло с тылом холдом приближающейся гибели. В этот миг многим на ум пришла мысль, что ещё неизвестно, кто здесь опасней: тени или лорды, сбросившие маски простых чародеев и обнажившие своё истинное нутро. Они выделялись. На фоне зелени звёздной дубравы с гостеприимными лучами сочной травы, на фоне ярких пятен магии природных стихий, полностью закрытые с аурами, сотканными из переплетённых тугих вихрей силы. Удар получился блестящим. Сокрушительным, неотвратимым, не делающий отдельные дыры в шеренгах черных бойцов, а полностью устребивший левый фланг вражьего войска. Уга громко сглотнул. Наглядная демонстрация невероятной мощи великих домов произвела на него неизгладимое впечатление. Магия перворожденных выглядела тусклой поделкой по сравнению с безумием, что устроили лорды. Благословенный Ар, потрясенно протянул кто-то из королевской свиты, они же положили третьих армии. Ларсен обернулся и нашел взглядом Магнуса. Ландрийский монарх, остановившимся взглядом, наблюдал за последствиями колоссального заклятия, что за раз снесло не одну тысячу затянутых в доспехе воинов. Наверное, мысленно прикидывал, каково пришлось бы его людям, если бы ситуация развивалась в прежнем русле обычного противостояния срединных королевств. «Древнее знать», — выдохнул кто-то, в голосе говорившего проскользнули причудливые нотки из смеси ненависти, страха, восхищения и благоговения. Ублюдки знают толк в убийствах, пробурчал ещё один с плёвы. Этот намеренно храбрился, пытаясь скрыть потрясение. Внимательно присмотревшись, можно заметить, как мозолистая рука нервно сжималась, ту и дело поправляя шлемные изгибы локтя, а глаза затуманило пеленой ужаса. Ансалар! донеслось издалека. Над строем фиолетовых плащей вознеслись вверх обнажённые клинки. Солдаты приветствовали успех своих зловищных командиров. Боевой клич давно павшей империи заставил многих на холме непроизвольно вздрогнуть. И вот уже в глазах некоторых растерянность сменилась жесточённостью и решительностью. Угон охмурился. Он отлично понимал причины рыцарских страхов. За показанные мощь приближённые Магнуса явно разглядели возможное возрождение владычество древнего Ансалара. Изменившееся настроение среди союзников не могли не внушать опасения. Сейчас им только свары в альянсе не хватало, а до победы ещё далеко. Они разбили марионеток, но не добрались до истинных кукловодов. Однако последнее утверждение оказалось слегка преждевременным. Когда казалось, что до разгрома осталось всего ничего и что остатки армии теней исчезнут под ударами могучих волшебников, внезапно горловины ущелья забурлило, выплескивая из сумрачных недр новые отряды тёмных бойцов. Не останавливаясь на бегу, перестраиваясь в рассекающий клине стального потока, Свежие силы противника пробежали по усыпанной пеплом земле и бросились вперёд. Заиграли рожки, следом пропели горны, реагируя на появление очередного врага. Им удалось преодолеть половину пути, когда в дело вновь вступили магистры. Потоки огня захлестнули стремительно наступающие порядки плотной волной. Захлестнули и схлоянули, не причинив никакого вреда. Это было так неожиданно, что Уго сначала решил, что его подвело зрение, и что огонь просто не дотянулся до бегущих воинов в чёрной броне. Но быстро понял, что ошибся, и всё именно так, как виделось сразу. Разрушительной стихийной магии ничего не смогла сделать такующим рядам неприятеля. Следом ударили альвы, с небес опять обрушился поток чистейшего звёздного света, и как пламя, ничего не смог поделать с бегущей массой солдат. Луга неосознанно прищурился, пытаясь понять, что происходит. Колдовской взор послушно показал измазанное полотно окружающей действительности с пылающим буйством магических сил. Призванная энергия разных форм и видов виднелась везде, везде за исключением дальних предгорий, до сих пор погружённых в тёмный неприветливый мрак. Было трудно, но он всё же сумел заметить, как войско противника окружает нечто похожее на едва видимую полоску дробящего марева. Оно не походило на чародейский щит. и совершенно точно не являлась заклятием в привычном понимании этого слова. Это было что-то совершенно другое, сотканное как будто из невесомых нетиплопрозрачной паутины, не заполненной энергией, в то же время умеющей отлично её поглощать. Всю выплеснутую мощь стихийных владык непонятная субстанция всосала в мгновение ока, разложив могучие боевые чары на мелкие частички безобидной силы. Проклятье, маг сжал кулаки, это была ловушка. Кто ты из напыщенных рыцарей обернулся? Какая ещё ловушка? До него ещё не дошёл весь драматизм ситуации. Обычный вояка думал, что маги просто что-то напутали или не попали куда целили, но сейчас соберутся и снова режут, да как надо, со всей мощщи. Только ошмётки полетят. Однако Ларссон видел случившийся в другом ключе. Тени не случайно оставили в первые порядки беззащитными, и далеко не случайно дали живым сделать первый шаг. Они их анализировали, изучали возможности, чтобы при контрударе уже полностью закрыть своих воинов от любых негативных воздействий вражеской магии. Изучи врага, найди уязвимое место и ударь туда со всей силы. Великолепный стратеги, ведущий к неоспоримой победе. К счастью, необычную плёнку дрожания воздуха на грани видимости заметил не только он один. Ансаларс не стали спешить, следуя примеру старых соперников. Приспешли помедлить для оценки угрозы, осторожно прощупывая защиту чарами познания. Уго чётко проследил, как от группы лордов в массиве воинов в тёмной броне протянулось в тонкие щупальца неизвестных заковыристых чар. А пока в битве предстояло проявить себя заскучавшей пехоте и кавалерии, снова протрубил сигнальный рожок, застучали боевые барабаны. Ширинги сдвинулись, со стуком соприкоснулись щиты. "Во имя молота Дорина!" проревел вождь из коростлого подгорного племени. шиблись. Треск щитов, ляск мечей и секир, яростные крики, привычная какофония большого сражения воцарилась на поле боя. Дверги первыми приняли на щит наступающие ряды порождения бездны. Попятились, сдали назад и тут же ринулись вперёд с бешенством отвоевывая потерянное пространство. Обработанные алхимическими растворами броня и оружие неплохо сдерживали чёрные клинки, сочившиеся сырой энергией первозданного хаоса. Не скоро Виле, высокий мелодичный голос отдал приказ на краткий миг перекрывая шум битвы. Единым следным движением строй Альюф развернулся в полуоборота, вставая под прямым углом к кипящей схватке. Коричневые накидки откинулись вбок, на свет появились длинные изогнутые луки в рост взрослого человека. Илеле. Чётким заучным движением лучники наложили стрелы на гудящий от напряжения тетивы. Аунара Сияющими розчерками стрелы пронзили сумрачный воздух. Пронеслись по широкой дуге и обрушились серебряным водопадом на порядке противника. «Дай, Эркхай!» — продолжал командуть командир, веля лучникам вести стрельбу по готовности. Фиолетовые плащи, печатая шаг, двинулись вперед, оттесняя врага с правого фланга. Взмывали вверх и опускались мечи, усиленные наложенными заклятиями. «Хух!» — в едином выдохе разнеслось над рядами. Толчок, укол и защита, еще один метр отвоеван у наступающих воинов в черном. Хух! На землю валятся тела, и с поднадвинутых шлемов выглядывают затянутые в тьму глазницы. «Ансалар!» — бешено ревет строй солдат великих домов, делая очередной шаг вперед. Противник напирает неумолимой волной, умирает, но никак не желает кончаться. И появляются первые убитые и раненые со стороны живых. А колдовская мощь никак не придет. Во имя Молотодорина! Дверги не сдаются, прямо взлетают вверх двусторонние лезвия боевых топоров, крошатся и покрываются трещинами металлические щиты одержимых солдат. Хух. Ещё один шаг, и не цвет индиго заучен останавливается, выравнивается и снова движется дальше, слегка поменяв направление. Подгорные племя держат оборону по центру. Ансаларские солдаты наступают с востока, грозя взять врагов в клещи. Зажать, разбить, перемолоть в труху и обратить в бегство, преследуя неприятеля до полного истребления. Легкая кавалерия кочевников вьется по флангам, делая редкие вылазки для наскока, удары и стремительного отхода. Увязать в массе тяжеловооруженный пехот и дети южных степей не рискуют. А что же рыцари? Уга перевел взгляд направо. Блестящая конница сдвигается на восток. Менее опытный и невнимательный наблюдатель мог бы принять манёвр за трусливое отступление, но маг понимает, что это только начало. Коронному рыцарскому удару копьём нужен разгон. Враг оказался слишком шустрым, и теперь приходится перестраиваться, чтобы вполне использовать преимущество облачённых в доспехи отборных воинов Магнуса. Ну уже давайте. Кажется, что сверкающий начищенными нагрудниками фигурки не слишком торопится. Но это, конечно, обманчивое впечатление. Благородные воители из Срединного королевства спешат, понимая, чем в итоге может закончиться промедление. «Мой король», — обратился какой-то полководец к монарху, — «позвольте присоединиться к атаке». Неистово и не отрываясь смотрит на поле боя, будто не расслышав вопроса. Однако спустя небольшой промежуток времени оборачивается и говорит. «Разрешаю, граф, и возьмите с собой всех свободных людей». Титулованный дворянин радостно улыбается. «Что война? Игра для любого из рыцарей. Вскоре на вершине холма становится не стой многолюдно. К смелому графу присоединяются другие храбрецы из королевской свиты. Уже ясно, что про эту битву Менестрели в будущем сложат баллады, и каждый хотел успеть поучаствовать, чтобы в дальнейшем гордо сказать «Я был там, бился, подел Андрейского знамени». Мысль о проигрыше не приходила им в голову, в отличие от все сильнее и мрачнее еще «мага-воздушника». Исходящие белым свечением длинные стрелы, нескончаемо водопадом падающих звёзд, обрушивались на порядки противника, выкашивая целые ряды. Но на место каждого упавшего тот часто становилась трое, продолжая яростно наступать. Большие, в уродливой броне с грубыми на вид клинками и шипастыми щитами, они не знали, что такое страх, и раз за разом с упоением бросались на живых. Наконец рыцарская конница перегруппировалась. Разворот, стремительный набор скорости, кончики выставленных копий блеснули в лучах редкого солнца. И мощный удар прямо во фланг черной пехоты. Ржание коней донеслось даже до ставки. Очередная порция криков, ругательств в перемешку с грохотом столкнувшихся линий, облаченных в металл. С одной стороны грубое железо, пропитанное сырой магией бездны, с другой сверкающая сталь, выкванная лучшими кузнецами тира. Уга покосился на короля. Магнус невозмутимо наблюдал, как его элитные воины погибают под рубящим ударом изочерованного оружия. Рыцарям не удалось прорвать цепь. Не получилось размятать строй вражеских воинов, как обычно бывало прежде, а прокинут смять, втоптать в грязь с триумфом добивая отступающих трусов. Слоги теней выдержали натиск, блестящие рыцари увязли в тёмной массе, продвинувшись на жалкие метры. Уго нервно потёр вспотевшую шею. Пальцы мага мелко подрагивали, выдавая серьезное напряжение. Он видел, что перевес сил пока застыл в хрупком равновесии, но не знал, кто в итоге поддастся давлению, кто дрогнет первым и попятится назад, тем самым оставляя победу. Стоило об этом подумать, как с небес прилетел рев дракона. Огромная рептилия спикировала вниз, обрушивая могучие потоки огня на левый фланг армии теней. Пламя, созданное не при помощи чар, прорвалось сквозь хитроумную защиту и поджарило таки несколько десятков солдат. Но эффект не продлился долго. Уже следующую атаку поглотила возникшая полупрозрачная пелена. Словно защита твари бездна умела самообучаться. Приземлиться дракон не рискнул. Копошащаяся внизу тёмная масса вызвала у твари магии Древнего Ансалара разумное опасение. "Я бы тоже туда не сыганул", проворчал справа седовласый воин в доспехах с золотым рисунком орла на груди. "Хоть и зверь, я понимаю, что обратно уже не выберется". Уго медленно кивнул. И то правда, все равно, что прыгать в болото. Не зря говорят, что драконы обладали зачатками разума. Сражение продолжалось, земля тряслась от поступи десятков тысяч бьющихся воинов. К этому времени бывшие собратья Уга уже попробовали применить другие заклинания из арсенала стихийных владык. Ничего не сработало. Твердь, вода, воздух, так же, как и пламя, спасали перед неизвестным щитом по рождению бездны. Магия уходила словно жидкость в песок. И, как подозревал Уга, обращала полученную энергию к собственной пользе, делая защиту еще более крепкой. В какой-то миг произошло то, чего он боялся. Часть рыцаря отвернула, создавая в ландрийской коннице брешь. Может, они хотели снова отойти для стремительного удара, может, думали сменить тактику, сейчас сказать уже трудно. Важно, что в появившуюся прореху с готовностью стремилась лавина вражеских воинов, расширяя угол атаки для всех остальных. Очень скоро многим рыцарям пришлось вертеться в седле, так как вдруг обнаружилось, что ударить их жаждут не только спереди, справа и слева, но и за спиной появились желающие срубить славную благородную голову. А перед этим подсечь конью ноги, подрезав сухожилия, свалить садника и забить его насмерть, сполна воспользовавшись неудобным положением, в котором тот очутился. Не успели на вершине холма опомниться, как к нему стремился отдельный отряд черных воинов. Угой с силой сжал зубы. Понимая, что от заклинаний толку будет мало, потянулся к мечу. С лёгким шелестом из ножен выскользнул клинок, оттягивая руку приятной тяжестью и заодно вселяя уверенность. "За Аландрию!" выкрикнул Мак и тронул поводья. "За Аландрию!" вторили ему королевские приближённые, выхватывая мечи. Отступать и бежать никто не собирался. Так ушёл из жизни угол Арсн, боевой мак из клана воздуха. Ренегат, отступник. не предавший живых